Глава десятая. Побег с горы Раусу. А ведь мы только приехали в эту замечательную страну. Да, она мне по-прежнему нравилась. Правда, кто бы мог подумать, что вместо созерцания красивых видов я пока сталкивался только с разного рода породами камня. Зато я увидел колорит местных преступных ячеек. Бойцы любого формата пытались меня поприветствовать разными способами. Кто рубануть мечом, кто стрелу взад пустить. Даже пару раз отравить и раздавить. Были и те, кто очень хорошо владел магией. В частности, как сейчас. После того, как я разрушил систему, которая глушила все сигналы, через болванчика я услышал, как Дима сделал один очень интересный звонок. «Алло, Петр Борисович, здравствуйте, это Дима Бердышев». «Мы восстановили связь». Отследите наше местоположение». Собственно, это и был весь разговор. «Миша, дорогой мой, если сюда прибудет Нахимов, то может случиться вообще все, что угодно», — сказала Лора. «Так что надо поспешить». Цель мне ясна. Болванчик уже проник туда, куда надо, и теперь передо мной стоял выбор. Помочь Фанерову, который не только сражался с двумя чудовищами, так еще и по своей дурости защищал эту японку, будь она неладна или же убить компашку, которая за этим наблюдала в специально изолированной комнате с видом на место сражения. Хотя кого я обманываю? Сам бы защищал эту дуру. «Он справится», — заявила Лора, анализируя сражение Жени. «По крайней мере, продержится». Тогда все предельно ясно. Цель — та комната. Но сперва надо было в нее попасть, а на пути у меня стояли лишь сильные маги. И они были намного сильнее всех, с кем я сражался. «Протокол?» — напомнила Лора. «Нет», — четко сказал я, и сам побежал на группу врагов. Это были сильные физики, способные контролировать магию в своем теле. Один мог гнуть конечности, словно они были резиновыми, другой, наоборот, приобретал прочность алмаза. Еще двое могли отращивать руки. И я надеюсь, что только руки. Они походили на своеобразных изуродованных индийских божеств. Также за их спинами стояли два дальника. Один лекарь, второй мог манипулировать пространством. Он-то и оказался самым мощным. Как только я хотел нанести удар по кому-нибудь из врагов, так расстояние как будто увеличилось. Но при этом никто не двигался. А я просто не мог дотянуться. Но зато, когда расстояние от врага было достаточным, чтобы отступить, он оказывался в пределах своей атаки. Болванчик также не мог попасть по нему, так как на них был артефакт полной защиты. Своеобразный маленький купол, который не пропускал вообще ничего, даже кислород. Но что опытному магу отсутствие кислорода? Пустяк, если можно использовать энергию. Я и сам это пробовал пару раз. И все же было тяжко. Ой, как тяжко. Даже пришлось опять превозмогать. Из-за этого я нервничал, а Лора постоянно бесилась, что энергия расходуется впустую. Все же пару ударов меня задели а затем меня отбросило на приличные пару метров. Благо, доспех справился с задачей, но все же повреждения имел. «Что за странные удары у резинового типа?» — воскликнула Лора. «Видишь кольца на его руках?» «Ага», — вставая на ноги, кивнул я. «Они как-то влияют на каналы энергии, как будто дестабилизируя их». «Хочет их разрушить?» — предположил я. «Может, и хочет, но вряд ли у него это получится», — хихикнула она. «Но он сбивает общий ритм, как будто расшатывая ровное течение». «Вот урод». «Согласна», — щелкнула она пальцами. «Поэтому предлагаю его вырубить первым. Есть варианты?» Вместо ответа я почувствовал легкую вибрацию ярха. Кажется, он немного воспрял духом. Считав его настроение, я догадался, что он меня заочно простил за все мои косяки и решил помочь. «Ну, нифига себе, приятель!» — погладил я его по рукоятке. «Ты как нельзя кстати!» Меня продолжали атаковать, но когда подключился Ерх, стало заметно легче. Он просчитывал удары, и мне удалось совершить хороший удар в тот момент, когда в очередной раз пространство исказилось. Ерх просто решил, что если он не достанется физически, то пойдет энергетический удар. Он сам выпустил воздушный поток такой силы, что отрубил руку бойцу, который превращался в алмаз. «Вот так бы всегда!» Я уже обрадовался, но случилось то, о чем предупреждала Лора. Свет в помещении погас. «Лора?» а, «Миша, тут такое дело...» И она мне включила глазки. За спиной у лекаря и дальника стоял трехметровый робот-самурай. Как он успел так быстро оказаться тут, я не понимал. «Пётр Борисович?» — удивился я, когда увидел отчет сканирования Лоры. Тем временем два мага обернулись и попытались атаковать врага. «Пригнись!» — раздался голос адмирала, искаженный костюмом. Он встал в стойку для удара, и из его руки выехало лезвие. Оно моментально вспыхнуло голубым. «Ложись!» — крикнула Лора. «Собственно, я и сам понимал, что от такого удара мне не спастись». Молниеносный горизонтальный выпад и тонкая голубая полоска энергии прорезала пространство, разрубая стены, врагов, и улетела далеко вперед. Удар был такой силой, что все задрожало. Кажется, он немного не в духе. Цел, подошел ко мне адмирал, и забрала на его шлеме, отъехала вверх. Да, но не стоило. Сколько народу еще на этом этаже? Серьезно спросил он. Я и фанеров, ответил я, вставая на ноги. Чуть ниже сидит босс этого места. Женя сражается там же. С кем? С монстрами, я развел руками. Как света? За мной. Он повернулся и пошел дальше по коридору. Подождите, Петр Борисович. «Так будет быстрее!» Открыв двойную дверь, я помахал ему. Это была дополнительная лестница, которая вела прямиком к той комнате. «Понял», — без лишних вопросов сказал Нахимов и последовал за мной. Вот этим мне и нравились военные. Если он мне доверял, то его не особо интересовало, откуда я знал, что этот путь будет короче. Также я контролировал ход битвы Женя и даже отправил ему три детальки болванчика, Все же они могли облегчить его сражение. Но я отправил их на защиту японки. Зачем? Что-то мне подсказывало какое-то внутреннее чутьё, что Женя будет мне благодарен. Но еще, наконец, отстанет от Маши. А там, глядишь, мы сдружимся чуточку ближе. «Женя, твоя дама сердца под защитой моего питомца, так что можешь действовать посвободнее», передал я ему сообщение через детальку. «Михаил!» вдруг произнес адмирал, пока мы спускались. «Я приношу свои извинения. Этого не должно было случиться. Мои. Мы... Петр Борисович повернулся я к нему и посмотрел в глаза. «Вы ни в чем не виноваты. Прямо сейчас мы уничтожаем одну из крупных ячеек Якудза». «Откуда ты знаешь, что это они?» Удивился он. «У меня есть достаточно доказательств того, чем они тут промышляли, а также доказательства того, что Якудза сотрудничает с китайской триадой». «Что? что? Как ты? Откуда?» «Где?» — кажется, мне удалось немного смутить грозного адмирала. «Ну вот, сломал Нахимова», — фыркнула Лора. «Я нашел ряд документов». Боже, сейчас я хочу уничтожить этот муравейник». И забрало опустилась на лицо Нахимова. Я не стал задавать лишних вопросов, так как понимал, что сейчас каждая секунда простоя может решить судьбу Фанерова. Мы вышли в белый просторный коридор, в конце которого и находилась та самая комната с Аябоном. Корректировки, сказала Лора и показала мне трехмерное изображение пространства. Они в курсе, что мы пришли? сказал я адмиралу. Похерем! ⁇ Он отодвинул меня в сторону и пошел вперед, напитывая свой монструозный костюм энергией. В голове проносилось много мыслей, и одна из них не давала мне покоя. Как мне достать такой же костюм?.. Сомневаюсь, что он есть в массовом производстве, и его просто так можно приобрести. Да и Лора сообщила, что эта махина куда мощнее тех костюмов, которые мы привезли из Северной Империи. Хотя я не терял надежды. Дверь, ведущая в комнатку Айбуна, открылась, и в коридор вышли два человека. От них буквально перло силой. Один в черно-оранжевом костюме с рыжими волосами и с повязкой на лбу с металлической вставкой, на которой нарисована спираль. Наверное, какой-то очередной секретный клан, которого я не знаю но он наверняка очень силен и опасен, как обычно. Второй черноволосый, в белом халате и черных штанах, подвязанных толстой веревкой. За поясом торчал меч, странный, почти как у Антона. «С дороги!» — прорычал Нахимов, не сбавляя шаг. «Смог бы я победить их?» «Думаю, поодиночке да. Хотя, если бы рядом были мои питомцы и весь Баланчик, то я бы и не напрягался». «Как обычно!» — произнес черноволосый и начал пальцами делать какие-то странные вещи, складывая их по-разному. Рыжеволосы кивнул, и его тело загорелось красным огнем. Глаза стали походить на кошачьи, а за спиной появилась иллюзия. «Это что, хвосты?» — удивилась Лора, отмечая, что сила этого парня только увеличивается. «Занимательная магия. Сможешь скопировать?» — спросил Лора. «Такую нет. Она очень сложная. Возможно, тут какие-то секретные техники и печати». Подробнее не скажу». Черноволосый парень обошелся куда меньшими спецэффектами. Его зрачки сильно изменились и покраснели, а рука начала искриться молниями. «Ух, сильны!» — кричала Лора в возбуждении. Но Адмиралу казалось все по боку. Тут уж я решил, что пора мне вступить в игру, но только немного в другом контексте. Болванщик пролетел через соседние комнаты и повредил два интересных механизма — а если точнее, спусковые держатели. Дело в том, что та комната, где находился Айабун, была полностью автономна и подвижна. При опасности достаточно подать сигнал из кабины, и вся конструкция поедет на специальных рельсах прочь от этого места. Как только Лора мне показала полный план подземелий, меня сразу заинтересовал этот странный туннель, который тянулся к горе Раусу. Это я знал еще с того момента, когда мы ехали в машине, Адим отрешал безумолку. Вот сейчас мой верный питомец повредил моторчик, чтобы никто никуда не поехал. Когда тоннель вел через гору, мы сейчас были примерно на его краю, так что не хотелось терять глав гада. Парочка охранников сорвалась с места, и я подумал, что меня ждет затяжной бой. Все же эти двое не так простые, как казалось на первый взгляд. Но адмиралы имелись другие планы. Его клинок вспыхнул, обдав жаром даже меня, а я стоял в конце коридора. Из локтя пошла энергия, ускоряя и без того мощный удар. Взмах и парочку, а вместе с ней комнату с аябуном и стекло, да все впереди, разрезала надвое. «Нихрена ж себе!» — воскликнул я, приглядываясь к упоруеждениям. «Слабаки!» — забрала шлема, отъехала, и Нахимов плюнул в четыре куска тела. Я последовал за адмиралом в комнату наблюдения. Двери уже не было, как и половины верхней части. И самое удивительное то, что Аябун еще жив. Его спасло то, что он сидел в кресле. Вот это везение. Хотя, как посмотреть? Я зашел следом и увидел внутри четыре разорубленных тела. Недолго музыка играла. Заглянув на арену, я улыбнулся. Женя уже привык к атакам парочки существ и парировал их атаки. «Эй!» крикнул я, привлекая внимание. «Заканчивай!» Фанеров заметил меня и показал средний палец. Видимо, он не был уж так сильно рад мне. «Тебе повезло, что рядом девушка. Так бы я сказал, пару ласковых!» крикнул он. «Со мной тут Петр Борисович. Надо уходить!» Я улыбнулся и чуть тише добавил. «Или ты не можешь?» Но эти слова он услышал. Значит, слух у него тоже присутствовал. «Что ты сказал?» завопил он и усилил напор на врага. Тем временем адмирал подошел к боссу Якудза. Тот сохранял невозмутимость, хотя, как показала Лора, сердце колотилось, как бешеное. Как бы инфаркт не отхватил раньше времени. «Ты похитил мою дочь!» — прогремел Нахимов и вытянул клинок. «Я так и знал, что ты трос!» — ухмыльнулся японец. «Делись со мной, как мужчина, без этих доспехов!» Адмирал снял забрало и наклонился на уровень аябуна. «Хорошая попытка!» миг, убрав всю зловещую ауру, улыбнулся Петр Борисович. Но нет!» Волнионосное движение, и лезвие пронзило грудь японца. «Ты не заслужил честный поединок, червь!» Зарал он еще живому врагу в лицо. «Ты похитил мою дочь! Ты не думал оставлять ее в живых!» Клинок вспыхнул, и тело охватило пламя. Через секунду от босса ячейки Якудза остался только пепел. «Остались только те ребята», — сказал я адмиралу и спрыгнул вниз. «Проблема», — закричала Лора. «У этого придурка в теле артефакт уничтожения. Я не увидел его, потому что он был жив». «Что это значит?» — напрягся я. «Это место взлетит на воздух, если его хозяин умрет». «Но он же только что сгорел», — крикнул я, чем привлек внимание одного из зомбаков. «Пали отсюда, кузнецов!» — закричал Женя. «Нет времени», — отмахнулся я от назойливого Фанерова. Петр Борисович!» «Через пять минут это место взорвется!» «Уверен?» — Выглянул он из комнаты наверху. «Я был более чем уверен. Пять минут только на то, чтобы предотвратить ложное срабатывание. Ситуации бывают разные, но сейчас это был наш спасительный шанс. «Мы не успеем!» — крикнул Фанеров, быстро сообразив, что к чему. И казалось, ситуация уже из ряда вон хреновая. За пять минут преодолеть такое большое расстояние практически нереально. Если только не проломить потолок насквозь, но это невозможно. «Миша, у нас проблемы!» — услышал я голос Маши через болванчика. Даже Лора застонала от такой новости. «Что там у вас?» «К пещере прибывают бойцы Якудза. Много. Не уверена, что мы продержимся». «Продержитесь!» — Рявкнул Нахимов, услышав наш разговор. «Я же не дурак отправляться сюда в одиночку!» Лора показала, что он слегка лукавит. Просто в костюме стоял маячок вместе с камерой, которые вели записи. Сейчас, судя по тому, сколько прошло времени, солдаты рода Нахимовых должны прибыть на подмогу. «Четыре минуты», — сообщила Лора монотонным голосом через болванчика. «Ой, это шо?» — удивился адмирал. «Мой личный таймер», — пошутил я. Проблема осталась в этой сборной солянки из магов. Два существа обладали всеми качествами тех людей, из которых их собрали. «Женя, можешь повредить их ментальное тело?» — спросил я. «Думаешь, что да?» «Думаешь?» — удивился я. «Либо да, либо нет». «Думаю, да!» — закричал он. «Три минуты», — отчитала Слора. «Пришлось действовать на пределе. Опять эти ваши превозмогания. Но по-другому никак. Новые монстры куда сильнее, и казалось, что на их фоне я ни черта не спрогрессировал. Однако мой арсенал уже куда обширнее». Печать стойкости и доспех в купе показали себя отличным тандемом, а верх только разогревался. «Я практически закончила», — отчиталась Лора, которая в этот момент чинила механизм спускового мотора в смотровой комнате. Такой план пришел ко мне практически сразу. Да и другого выбора у нас не было. Наконец, голова одного из врагов слетела с плеч. Второго мы одолели куда быстрее. Минута и 30 секунд громко произнес баланчик. Женя, бери свою девушку и наверх. Пока Фанеров поднимался по заранее приготовленной веревке, я решил захватить трофеи. Призвав все детальки баланчика, кроме одной, которая осталась с ребятами, я поднял труп монстра вместе с головой в смотровую комнату. 50 секунд. Оказавшись наверху, я понял, почему Нахимов не помогал. Кажется, его костюм разрядился. И теперь он не мог двигаться. Эх, кажется, я застрял, улыбнулся адмирал. Разве вы не можете сломать броню? Удивился Женя. Да ты с ума сошел! Это такая технология. Двадцать секунд. Врубай, приказал я Лори и крикнул в детальку. Маша, валите все оттуда. Сейчас все взлетит на воздух. А мы уже ушли, ответил вместо Маши Дима. Просто прыгнули в тачку и уехали подальше. Одной проблемой меньше. Моторы включились, комнату тряхнула, она начала медленно ускоряться. «А мы успеем?» — удивился Нахимов. «Кажется, жопы мы подпалим». «Успеем?» — кивнул я. Просто мне было известно немного больше, чем ему, а все благодаря Лоре. Открыв крышку в полу, я увидел мотор. «Положи руку на тот круглый шар». Лора появилась рядом и ткнула пальцем. После всех манипуляций она хапанула энергией, и вся конструкция начала значительно быстрее набирать скорость. «Две секунды. Одна».